«Я старый сед, но люблю тебя как дочь свою. Поразмысли, Елена, согласна ли ты выйти за меня, старика?» «Согласна», — вскричала радостно Елена и повалилась Морозову в ноги. Тронула боярина нежданное слово. Обрадовался он восторгу Елены. «Не догадался, старый, что то был восторг утопающего, который хватается за куст терновый».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 «Ты обманула меня». 1565 года июня 24-го в день Ивана Купалы все колокола московские раскачались с самого утра и звонили без умолку, все церкви были полны. По окончании обедни народ рассыпался по улицам. Молодые и старые, бедные и богатые несли домой зеленые ветки, цветы, березки, убранные лентами. Все было пестро, живо и весело, однако к полуденной поре улицы стали пустеть. Мало-помалу народ начал расходиться, и вскоре на Москве нельзя было встретить ни одного человека. Воцарилась мертвая тишина. Православные покоились в своих опочивальнях, и не было никого, кто бы гневил Бога, гуляя по улицам, ибо Бог и человеку, и всякой твари велел покоиться в полуденную пору. А грешно идти против воли Божьей. Разве уж принудит неотложное дело? Итак, все спали. Москва казалась необитаемым городом. Только на балчуге, в недавно выстроенном кружечном дворе или кабаке, слышны были крики, ссоры и песни. Там, несмотря на полдень, пировали ратники. Почти все молодые в богатых нарядах. Они расположились внутри дома и на дворе, и на улице, Все были пьяны. Иной, лежа на голой земле, проливал на платье чарку вина. Другой силился хриплым голосом подтягивать товарищам, но издавал лишь глухие невнятные звуки. Оседланные кони стояли у ворот. К каждому седлу привязана была метла и собачья голова. В это время два всадника показались на улице. Один из них в кармазинном кафтане с золотыми кистями и в белой парчевой шапке, из-под которой велися густые русые кудри, обратился к другому всаднику. «Михеич», — сказал он, — «видишь ты этих пьяных людей?» «Вижу, боярин, тетка их подкурятина. Вишь, бражники как расходились. А видишь ты, что у лошадей за седлами?» «Вижу, метлы да пёсье морды, как у того разбойника». Стало и в самом деле царские люди, кольно на Москве гуляют. «Наделали ж мы дело, боярин, наварили каши!» Серебряный нахмурился. «Пойди, спроси у них, где живет боярин Морозов?» «Эй, добрые люди, господа честные!» — закричал Михеич, подъезжая к толпе. «Где живет боярин, дружина Андреич Морозов?» «А на что тебе знать, где эта собака живет?» У моего боярина, князя Серебряного, есть грамота к Морозову от воеводы князя Пронского из Большого полку. Давай сюда грамоту. Что ты, что ты, тетка твоя под... э Что ты, в умели, как дать тебе, князеву, грамоту? Давай грамоту, старый сыч, давай ее. Посмотрим, уж не затеял ли этот Морозов измены. Уж не хочет ли извести государя?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 и не остановил опричников, как будто волшебством. Все оглянулись в сторону, откуда раздавался голос. По улице шел человек, лет сорока, в одной полотняной рубахе. На груди его звенели железные кресты и вериги, а в руках были деревянные четки. Бледное лицо его выражало необыкновенную доброту, но устах осененных реденькой бородой играла улыбка. Но глаза глядели мутно,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 «А подай Микитке, чего он просит!» «Божий человек!» — сказал Серебряный. «Я спрашивал, где живет боярин Морозов?» «Дружинка-то! Этот наш, этот праведник. Только голова у него непоклонная. у какая непоклонная! А скоро поклонится, скоро поклонится!» «Да уже и не подымется!» «Где он живет?» — повторил ласково Серебряный. «Не скажу!» — ответил Блаженный, как будто рассердившись. — Не скажу. Пусть другие скажут. Не хочу посылать тебя на недоброе дело. И он поспешно удалился, затянув опять свой прерванный псалом. Не понимая его слов и не тратя времени на догадки, Серебряный снова обратился к опричникам. — Что ж, — спросил он, — скажете ли вы, наконец, как найти дом Морозова? — Ступай все Прямо. — отвечал грубо один из них. — Там, как поворотишь налево, там тебе и будет гнездо старого ворона. По мере того, как князь удалялся, опричники, усмиренные появлением юродивого, опять начинали буянить. — Эй! — закричал один. — Отдай Морозову поклон от нас, да скажи, чтобы готовился скоро на виселицу. Больно зажился. — Да и на себя припаси веревку, — крикнул вдогонку другой.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 А некоторые даже делали вслух такие грубые замечания насчет всадников, что легко можно было видеть, сколь они привыкли к безнаказанности.